Глава 24. Когда корабли Мурскулов приземлились в окрестностях Мальтана, первым их увидел Ашах. Он разбудил остальных, и небольшой отряд отправился смотреть на диковинные небесные лодки. Конечно, они не могли поразить воображение так, как золотые корабли нефилим, но тем не менее вызвали несколько удивленных возгласов. — Кто это? — проговорил Маркас прикладывая ладонь ко лбу больше по привычке, поскольку солнце в не светило не так уж и ярко. «Мурскулы», — ответила Реалея, вглядываясь вдаль. «Что они здесь забыли? Они встречают своего повелителя, владыку тьмы, да, и его армию. Откуда им знать, что красные врата будут открыты? Они давно готовились к этому, и, боюсь, я должна сказать одну неприятную вещь. Самаркас нахмурился. «В чем дело?» — спросил он подозрительно. «Мы должны им помочь». «В смысле?» «Я тебе говорила искушенные прибыли сюда, чтобы открыть врата. У мускулов должны быть четыре ключа». «Лесовик-мутант, вампир, кентавр и человек?» — уточнил Самаркас хмуро. аватар кивнула. «Надеюсь, нам не придется встречаться с этими тварями. Пусть искушенные отправляются к ним, а мы останемся здесь». Реалия обратила на Самарказа многозначительный взгляд. «Это помешает нашим планам», — проговорила она медленно. Охотник некоторое время смотрел на нее, затем раздраженно пожал плечами. Он понимал, что имеет в виду аватара. Если они не встретятся с прибывшими мурскулами то не смогут получить кровь мутанта, вампира, кентавра и человека, необходимую для открытия портала. — Как мы объясним наше присутствие? — спросил он. — Скажем правду. — Что именно? — Что я аватара Мардриба. — Думаешь, они поверят? Искушенные подтвердят, что мы на их стороне. — А это так? — Реалия пожала плечами. — На все воля сына Яфры, — неопределенно сказала она. «Мы не пойдем с вами», — сказал Азарат, переглянувшись с остальными северянами. «Наша миссия закончена». Самаркас удивился. Он считал, что храмовники останутся с ним до конца, но не расспрашивать их, ни спорить с ними он не стал. «Ну что ж», — сказал он вместо этого, — «спасибо за все и удачи на обратном пути». «Она нам пригодится», — отозвался северянин. Ведь мы не можем воспользоваться золотыми кораблями, а жаль. — Мы не забудем вас, — сказал Реалея с улыбкой. — Отправляйтесь, и да пребудет с вами благословение Мордриба. Рыцари по очереди подошли к Аватаре, склоняя перед ней головы, и девушка прикоснулась к каждому из них. Все-таки она была частицей Бога. Затем храмовники собрались и отправились в путь. Они долго были видны смотревшим вслед Самарказу, Ашаху и Реалеи. Наконец, когда последний северянин скрылся за плоским уступом, покрытым запекшейся давным-давно магмой, охотники и девушка отвернулись. — Что ж, — проговорил Самаркас, надо и нам выдвигаться. — Чем раньше, тем лучше, — кивнула Аватара. — Как думаешь, сколько времени займет дорога? — спросил Ашах корабли сели довольно далеко. «Полагаю, не больше двух дней», — ответил Самаркас. «Собираемся», — решила Реалия. «Не будем терять ни минуты». Она посерьезнела с тех пор, как появились корабли Мурскулов. В голосе появились уверенные властные нотки. Движения стали резче, словно она вспомнила, что сам сын Яфры поручил ей миссию. Самаркас проводил ее взглядом, Когда она шла по направлению к палаткам, затем кивнул Ашаху. «Возьмем только самое необходимое», — сказал он. Реолея тем временем заговорила с искушенными, которые слушали ее очень внимательно, хотя и молча. Похоже, она растолковала им дальнейшие планы. В конце концов, они дружно кивнули. Через час, когда вещи были собраны, а палатки собраны и спрятаны под камнями, Отряд, состоящий из двух охотников, трех мурскулов и девушки, двинулся через горы на другую сторону Мальтана, где приземлились корабли аннунаков.